Приложение. Приложение первое. О разрушающем воздействии алкоголя и табака на психику человека. Начнём с воздействия алкоголя на информационные низкочастотные процессы в психике, продолжительность которых соизмерима с продолжительностью всей жизни индивида. Что происходит, когда концентрация алкоголя в крови выходит за пределы колебаний его естественного для организма уровня? превысив некоторый предел. Красные кровяные тельца в крови начинают во множестве слипаться друг с другом. Сосуды, по которым течёт кровь в головном мозгу, разные. Есть и столь тонкие, что два слипшихся друг с другом красных кровяных тельца в них застрянут. Что произойдёт в результате этого? Какие-то группы нейронов будут лишены кислорода и погибнут. Нейроны, как известно, при нынешней физиологии человека не возобновляются. Те информационно-алгоритмические процессы, которые протекали на основе нейронных сетей, в которых участвовали эти нейроны, разрушатся, что приведёт к утрате информации в психике индивида. Кроме того, что деятельность интеллекта будет извращена на протяжении всего времени, пока дурманы не проспится и уровень алкоголя и алкогольных токсинов Не придёт к естественному фону в мозаичной сноска 1 картине мира исчезнут какие-то смысловые единицы и какие-то связи между ними порвутся или извратятся. Мозаика станет менее детальной и полной, а какие-то её фрагменты рассыплются в калейдоскоп. Это означает, что моделирование каких-то процессов с целью оценки ситуации и возможности её изменения на основе повреждённой мозаичной картины мира станет более грубым по точности параметров прогнозируемого будущего и менее детальным. Соответственно этому сузится множество процессов, которыми способен управлять данный индивид. Вследствие чего его попытки управлять течением такого рода процессов, ошибки в моделировании которых превысили в его психике критический уровень, неминуемо завершатся крахом управления. Нейроны, убитые алкоголем, не восстановятся. Но алгоритмы работы психики таковы, что после снятия воздействия алкогольного шока начнется процесс восстановления порушенной мозаичной картины мира. Будут возобновляться утраченные смысловые единицы и связи между ними. Быстродействие этого процесса таково, что после 100 грамм водки, новогоднего или свадебного фужера шампанского, 200-250 грамм при крепости 12, пол-литра пивка при крепости 6, пройдёт примерно 3 года прежде чем при интеллектуальной деятельности на пределе личных возможностей будет восполнен ущерб, нанесённый однократной выпивкой лёгкой по понятиям нынешнего времени. И из управления какими-то достаточно продолжительными низкочастотными процессами индивид будет выброшен этой однократной выпивкой на 3 года минимум. За эти 3 года много что может произойти. И не во всякие процессы, выпов из них единожды, можно войти повторно. Мозг пьющего систематически, даже лёгкие алкогольные напитки, даже не допьяна, кладбище убитых алкоголем нейронов, примерно так характеризовал воздействие алкоголя на структуры мозга академик Академии медицинских наук СССР ФГ Углов в своих книгах В плену иллюзий и из плена иллюзий. Конечно, индивид вправе избрать и алкогольный способ самоубийства. Сноска 2. Но в данном случае мы ведём речь о кадровой политике, прежде всего, в сфере управления, с состоянием дел в которой обусловлена жизнь всего общества. И поскольку последствия управления угнетённого алкоголем вынуждено расхлёбывать всё общество, а в России это так на протяжении всей памятной истории, то настанет такой момент, когда пьющие управленцы не вправе будут обижаться, что они чего-то не знали и не были предупреждены. Этот текст предупреждения. Не вдаваясь в эти подробности, часть из которых видна только под электронным микроскопом, на протяжении веков ислам и многие оккультно-магические школы настаивают на абсолютной трезвости своих последователей, заботясь о поддержании своей наивысшей дееспособности. Христианские же церкви зазывают к пьяному причастию свою паству, запугивая уклонистов от алкоголя вечными адскими муками. Это мерзкое занятие. А светская лженаука и публицистика пропагандируют культурное питие. Дескать, не надо напиваться до чёртиков, а только в меру, чтобы жизнь веселей была и сняли стрессы, вывылся холестерин из организма и тому подобное. Хотя решение проблем стрессов состоит в построении личностной культуры восприятия и осмысления жизни, поведение на основе которой, во-первых, исключает несданные неприятности, именуемые стрессами, а во-вторых, представитель которой в обществе эмоционально самодостаточен и не нуждается в веселящих средствах. Проблемы же холестерина, инфарктов, инсультов, онкологии это проблема уклонения от ведения здорового образа жизни и питания, соответствующего генетическим настройкам физиологии вида человек разумный. Описанный механизм воздействия алкоголя на мозаичное мировоззрение приводит к тому, что с индивидом, который регулярно попивает даже пиво, на многие темы просто бесполезно говорить. Вхождение в их проблематику требует от него определённого уровня развитости мозаики мировоззрения. детальности и достаточности количества связей между смысловыми единицами. Но этот уровень недостижим для него вследствие разрушения систематическими выпивками информационно-алгоритмических процессов большой длительности. Если читающий эти строки принадлежит к категории регулярно, пусть и мало пьющих, то если он немедленно примет для себя абсолютную трезвость по отношению к алкоголю, табаку и прочим дурманам, то пройдёт минимум 3 года, прежде чем он поймёт, сколь много стоит за настоящим текстом. И если не войдёт в абсолютную трезвость, то так и будет считать сказанное взором не имеющим никакого значения. Возражение против сказанного мы можем характеризовать только по пословице: "Пьяному море по колено". Но не ищите моря, чтобы пьющему утонуть, хватит и его собственных соплей. в которых пьяный способен захлебнуться. Такие случаи были. Другая сторона воздействия алкоголя, прочих наркотиков и психотропов связана с тем, что интеллект – это процесс биополевой. По отношению к организму вида «человек разумный» можно ввести понятие «генетически обусловленная нормальная настройка параметров биополей». Сюда относится перечень полей, частотные характеристики, несущие и тактовые частоты, фазовые сдвиги. Поляризация приёмов передающие поверхности биоантенны и волноводы в организме и тому подобное. Эти параметры настройки биополевой системы организма нормальны сами по себе, когда индивид, не имеющий в своём хромосомном аппарате врождённых отклонений от общевидовой нормы, придерживается правильной биоритмики, когда в его рационе нет продуктов, чуждых генетике его организма. Последнее, в частности, не предусматривает введение алкоголя извне, не предусматривает табакокурения и прочих наркотиков. Кроме того, следует иметь в виду, что анатомический, то есть генетический человек – неплотоядное животное. Сноска 3. Введение в рацион алкоголя и прочих наркотиков изменяет генетически нормальную настройку биополевой системы организма вида «человек разумный». Это имеет значение. своими последствиями, как искажение работы интеллекта самого по себе, так и то, что в психику индивида начинают вливаться информационные потоки, попадание которых исключено при генетически нормальной настройке биополевой системы организма. Вследствие этого искажается информационный фон, на котором выкладывается мозаика, рвутся прежние связи между смысловыми единицами. Из чуждых нормальной генетике информационных потоков Возникают чуждые нормальной психике человечества информационные модули, части из которых, если проводить параллели с компьютерным миром, по своим функциям и воздействию на психику аналогичны программам-инсталяторам сложных информационных продуктов и компьютерным вирусам. Некоторую часть из них в прошлые времена называли бесами, одержившими индивида, пострадавших от них, одержимыми. В результате воздействия всего этого чуждого генетике, обусловленной нормальной настройкой биополевой системы, индивид может перестать быть самим собой, если вообще не утратит способность стать и быть человеком. В менее тяжёлых случаях имеет место всего навсего искажение и разрушение мозаичной картины мира. Употребляя всякий наркотик или почти всякий психотроп, индивид открывает в свою психику Некий информационный канал. Этот канал может допускать двустороннее направленное движение информации. Если это так, то открыв такой канал, индивид через него сам сможет оказывать воздействие на окружающий мир, если у него хватит самообладания и силы воли. В этом случае он станет шаманом. Многие практики которых основаны на умышленной наркотизации себя и окружающих, но шаманов мало. Жерт шаманизма и шаманов, куда больше. Сноска 4. Индейцев на табак посадили шаманы, поскольку табак открывал для них свободный канал для входа в психику каждого более слабого и менее знающего члена племени. Но всё завершилось крахом их цивилизации.